Глава восьмая После обеда все уселись в кают-компании Гайдо. Пашка с Алисой стали рассказывать о своих приключениях в мире ящеров, а и мальчик, что было категорически запрещено, вытащил сигару и закурил, прежде чем Гайдо, не выносивший табачного дыма, успел его остановить. Как только облако сизого дыма окутало маленькую кают-компанию, все начали кричать на и мальчика. Тот смутился и принялся огасить сигару. Любой иной человек погасил бы сигару, а что-нибудь не горючее. Но и мальчику было мало природных катастроф. Конечно же, он погасил сигару, а диванную подушку. И следующие полчаса всем пришлось тушить пожар. Когда пожар погасили, и обнаружилось, что погиб только диван, который и без того собирались выбрасывать, все повернулись к катастрофисту. Тот понял, что его сейчас убьют, и уселся в угол на четвереньке, выставив перед собой тонкие ручки. И всем стало смешно. В конце концов, мало кому приходится возить по галактике настоящего катастрофиста и ещё остаться живым». И мальчик тоже рассмеялся, но чай пить все вышли наружу. На вершине холма было прохладно, с севера дул ветер, облака проносились низко над макушкой Гайдо. И мальчик попросил ребят досказать, да что им удалось увидеть в пещере. И тут Алиса вспомнила о странных яйцах. «В пещере?» — сказала она. «Я увидела динозаврих-наседок». Они высиживали яйца. Удивительно, но яйца были золотыми, как в сказке. Честное слово. «Ничего удивительного», — ответил маленький катастрофист. «Если бы вы по-настоящему подготовились к путешествию, вы бы узнали, что Стегови открыли уже много лет назад, и здесь побывали разные экспедиции, а знаменитый покоритель дальних миров и великий путешественник по лугу Земфирский даже написал книгу об этой планете». Книга, говорит, очень редкая, потому что её изъяли из всех библиотек. Но коллеги сделали мне копию в галактическом центре, и я, если вы пожелаете, могу прочесть вам отрывок из второй главы. Конечно, мы вам будем благодарны, сказала Алиса. Пашка промолчал, потому что перед отлётом Алиса просила его заглянуть в информационный центр и посмотреть, что там есть о Стеговие. Пашка, конечно же, не успел и сказал Алисе, что там ничего нет. И мальчик достал мини-кассету и включил звук. Голос актёра произнёс «О, как природа нам являет разум свой! Всё на стеговье тому подчинено! Когда вам, друг, удастся подглядеть, какие яйца там чудовища несут, вы без сомнения зажмурите глаза, не в силах выдержать их блеска, цвета их. Но где ещё найдёте место в мире, где даже ящеры, лягушки, червяки — И твари прочие из золота несут и яйца, и яички, и икру. И мальчик перевёл дух. Алиса укореженно взглянула на Пашку. Пашка смотрел на бегущее облака и ничего не слышал. И дальше всё тоже в таких стихах. Спросила Алиса: "Я могу пересказать своими словами". Догадался катастрофист: "Пожалуйста", попросила Алиса. оказывается, на стегове и много золотоносных ручьёв и речек, сказал он. Можно сказать, почти все золотоносные. И вот когда самкам ящеров-динозавров или ляг, приходит время вынашивать себе яйца, они удаляются к золотоносным ручьям и пьют их воду в больших количествах. Вы спросите, зачем? Зачем? спросил Пашка, не отрывая взгляда от облаков. Потому что тогда скорлупа яиц становится золотой. Но зачем? Ведь по всей галактике все существа, которые несут яйца, обходятся без лотои скорлупы. Зато за то, зато ицо не унести хищнику, зато ицо не разбить клювом птеродактилю. В золотом яйце будущий ящер чувствует себя в безопасности. А как же он вылезать наружу? спросил Пашка. Об этом тоже позаботилась природа. Если хотите, я снова обращусь к поэме Пологу Созинферского. Мне надо, остановил катастрофиста Пашка. Расскажите своими словами. И мальчик улыбнулся. «Хорошо», — сказал он, — «природа подарила каждому наврождённому ящеру и лягушонку вместо хвостика золотой штопор. Им он пробуравливает скорлупу, вылезает наружу, а затем через несколько дней штопор у него отваливается и вырастает настоящий хвост». «Удивительно», — воскликнул Гайдо, — «как всё здесь гармонично». Вот и за эти гармонии книгу Пологу с Одинфирского изяли из всех библиотек. Зачем водить со злобных начинающих бандитов и коллекционеров штопров? Эту книгу можно получить только по требованию Академии наук или на чёрном рынке. Вот, слышала, Алиса, обрадовался Пашка. Ты меня в библиотеку Задря посылала. А ты в ней был? Я всё равно бы не нашёл, ответил Пашка. Алисе не стало с ним спорить, а спросила у катастрофиста: "Но всё-таки некоторые грабители сюда пробрались?" К сожалению, именно так динозавров и их запомнили. А что же нам теперь делать? Как им помочь? спросила Алиса ни к кому не обращаясь. Она размышляла вслух. Я думаю, сказал Гайдо. Если мы не можем спасти самих динозавров, потому что мне их не вывезти отсюда, то давайте вывезем яйца самых разных животных. Мы провезём их на землю в космический зоопарк и там выведем из них молодёжь. А потом поищем для них какую-нибудь подходящую необитаемую планету, подержал его Пашка. Маленький катастрофист поднялся и пошёл с холма. "Вы куда?" спросила Алиса. "Прям в 3 км отсюда начинается лесной пожар", сообщил ему мальчик. "Надо присутствовать". "Сумасшедший какой-то", заметил Гайду. "Не сумасшедший", ответил ему мальчик. "А профессионал высокого класса". С этими словами он скрылся в кустах. «Может быть, и не сумасшедший», — задумчиво произнёс Гайдо. «Но крайне опасный человек». Остальные с ним согласились. Затем стали обсуждать, что делать дальше. Надо было собрать как можно больше яиц самых различных обитателей планеты. Затем следовало подготовить на борту корабля инкубатор, чтобы яйца не погибли по дороге. В общем, работа была не в проворот. А сделать её следовало за день-два, если вы не хотите превратить Гайдо из инкубатора в детский дом. Общее решение было таким. Все перелетают на гайдов вниз, в лес, поближе к обрыву, потому что уже известно, где высиживают яйца пнутихи. Затем Алиса и Пашка начнут собирать яйца по несколько от каждого вида, а гайдот тем временем подготовит в своём трёме место для хранения яиц. К счастью, они здесь не бьющиеся, так что не обязательно подкладывать под них подушки и одеяла. Гайдо решил было лететь сейчас же, чтобы вечером начать погрузку, но тут налетела буря с градом и со снегом. Ветер валил с ног, а Лиса с Пашкой вынуждены были забраться внутрь корабля, чтобы переждать жестокую непогоду. Сразу стемнело, и стало ясно, что в такую темень в лесу и у обрыва делать нечего. Тем более, что быстро надвигается ночь. Так что остаток вечера Пашка с Алисой провели в трёме Гайдо, освобождая его от лишних вещей, что накопились в нём, пока Гайдо мирно стоял в саду дома под Врословым. Здесь были и садовые лопатки, и пустые горшки из-под рассады, и детские погремушки, и кусок шланга, и высохшие букеты. Чего только не соберётся в животе космического корабля, который давно не поднимался в космос. Алиса безжалостно вбрасывала вещи в мусорный контейнер, чтобы уничтожить всё перед отлётом с планеты. Гайдо устраивал скандалы, стараясь сохранить своё барахло. Пашка посмеивался и разбирал материалы съёмок, выясняя, куда отправляться на завтра и в кого ему лучше превратиться. А Алиса была рада, что настала непогода, потому что без её решительных действий кораблик никогда бы не расстался с любимой погремушкой вандочки, с пустыми бутылочками из-под кефирчика, с мешком удобрений для незабудок и другими драгоценностями. Когда наступила темнота, трюм был более-менее очищен. Алиса нажила себе смертельного врага в лице Гайдо, а Пашка умудрился куда-то исчезнуть. Несмотря на ливень, который хлистал по холму, Переполнив озеро так, что вершина Гайдо и мостик манипулятора были покрыты холодной водой. Гайдо, куда Пашка задевался? спросила Алиса, когда мыла руки после уборки. Гайдо не ответил. Он молчал, надувшись, потому что чувствовал себя ограбленным. Алиса стала искать Пашку сама. Никаких следов. Она уже стала волноваться. Этот безумец мог по какой-нибудь прихоти выбежать под дождь и заблудиться. Гайдо Взмолилась Алиса после бесплодной попытки отыскать Пашку на корабле. «Да и где там можно было спрятаться?» «Гайдо, ты бы заметил, если бы Пашка вышел через люк?» Гайдо молчал. Алиса поняла, этот негодяй получает удовольствие от страданий Алисы. «Вам, роботам, — сказала она, сердитая, — не разрешено доставлять неприятности человеку». Вот тут Гайдо не выдержал и заговорил. «Вы с Пашей сами доставляете себе неприятности, а я не робот, а разумный корабль». На сделаны, кстати, людьми. Тебя тоже сделали родители, разве я тебя в этом упрекаю? заявил корабль. Алиса не смогла сдержать улыбку. И всё же, сказала она. Ты только скажи мне, на борту пашка или нет? Гайдо молчал. Тогда давай сделаем так, сдалась Алиса. Я спрашиваю, на борту ли пашка. Если ты промолчишь, это будет знак согласия. Молчание всегда знак согласия. Ты меня не путай, сказал Гайдо. Я о формальной логике не обучался. Ты меня всё равно перехитришь, потому что я простой, добрый и честный, а вы люди всё время хитрите, притворяетесь, обманываете друг друга и меня. Ну уж не обобщай, возразила Алиса. Люди разные бывают. А кто ворует золотые яйца? спросил Гайдо. Разве хоть один корабль украл хоть одно золотое яйцо? Ты где же, Пашка? На корабле, ответил Гайдо. А где? Я за тебя искать не буду. Я тебя в слуги не нанимался. Гайдо полностью отомстил за чистку трёма и удовлетворённо замолчал. Ну ладно, Пашка, я тебя найду, заявила Алиса. Ответом ей была гробовая тишина. Ни Гайдо, ни Пашка не откликнулись. Алиса полезла под стол. Под столом было пусто. Она заглянула под обгоревший и кое-как застеленный пластиком диван никого. Она пошла на пульт управления, но там негде спрятаться. Тогда Алиса направилась в камбуз. Посмотрела под плитой, открыла духовку, и тут послышалось тихое угрожающее шипение. Алиса от неожиданности отпрыгнула. Из духовки выползла плоская клычстая змея. Пасть её была распахнута и по жёлтым зубам сочился яд или что-то очень похожее на яд. "Гойдо!" закричала Алиса, выбегая из камбуза и задраивая дверь. "Гойдо, срочно дезинфицируй камбуз. Ты впустил туда и давидо змею. Я могла погибнуть, а Пашка, наверное, уже погиб." «Я не впускаю змей внутрь себя», — ответил Гайдо. «Но она же попала на корабль?» «Нет», — отрезал Гайдо. «Так да что же это такое?» «Это твой друг Пашка Гераскин», — ответил Гайдо. «Мне надоело покрывать ваши человеческие обманы». «Это так», — прошелестела по двери. «Можешь открыть, и не бойся, я провожу опыты». Алиса поняла, что Пашка на самом деле принял вид змеи и осторожно приоткрыла дверь. Змея стояла на хвосте и раскачивалась. "Зачем ты это сделал?" спросила Алиса, отступая на всякий случай от двери. "Лучше дай мне пилюлю, я хочу вернуться в свой родной облик", ответил Пашка. "Я готовлюсь к завтрашнему дню не ходить же мне весь день в образе пнута, тогда мне ни одна змея своих яиц не отдаст". "Мог бы сказать, что превращаешься в давитую змею", упрекнула друга Алиса. "Зачем? Ты же была занята уборкой". А зачем в духовке прятался? Я хотела понять, действительно ли ты так любишь всех животных или только зайчиков. Превращайся обратно, сказала Алиса. Вот тебе пилюля. Пашка проглотил пилюлю, но не вернулся в свой облик, а стал ящерицей и побежал по потолку. К счастью, запас пилюль на борту был достаточным. Так что до ночи Пашка испытывал новые образы, Алисе надоело на это смотреть, и она пошла спать.